Глава третья. По долинам и по всгорьям. После скачки и беседы с довольным трактирщиком, Тмортаки восстановил душевное равновесие. От его поганого утреннего настроения не осталось и следа, так что теперь он был не прочь пообщаться с окружающими. Вот только лейтенант Дорн, представленный к Арну в качестве охраны, оказался слишком молчалив. Тмор не стал выяснять причины замкнутости своего охранителя, благо недостатка в возможных собеседниках он не испытывал. А потому, нарвавшись на очередное равнодушное пожатие плеч, в ответ на один из своих вопросов, заданных Дорну, Арн хмыкнул и, не проронив ни слова, резко развернул серво. Хаук, почувствовав мощный рывок узды, аж присел на задние ноги, но мгновенно развернувшись на месте, издал короткий недовольный рык и помчался в обратную сторону, обходя по обочине отряд рисов. Поравнявшись со знаменем отряда, отмечавшим место командира в колонне, Тмор хлопнул Серого по шее, сопроводив этот жест легким мыслеобразом, и Хаук, моментально остановившись, повторил тот же фокус с поворотом на месте. Вот только на этот раз обошлось без недовольства. Развернувшись, Серый тут же прибавил ход, держась вровень с Хауками прапорщика Ярвида. Сьертмор, короткий кивок примполковника, свидетельствующий, что он заметил Арна, и вопросительная интонация в голосе при полной неподвижности мимики. «Интересно, этот рис брал уроки у хоргов?» Дом Арвид. Тмор взглядом показал на кольцо охраны вокруг военачальника. «В эту игру можно играть вдвоем, не так ли?» Примполковник еле слышно хмыкнул и отдал короткий приказ своему сопровождению. В тот же момент воины чуть подали Хауков в стороны, кольцо охранения разошлось, и Тмор получил возможность подвести серого поближе к Арвиду. А спустя секунду вокруг Рисы и Арна опустился полог тишины. «Вы о чем-то хотели поговорить, Сьердмор?» Сухо осведомился примполковник, убедившись, что его полог заработал во всю мощь. Вообще дом Арвид чувствовал себя не в своей тарелке рядом с представителями совета, чьё общество ему навязал генерал Кор. «Нет, примполковник безмерно уважал старого военачальника, но вот как относиться к этим советникам, понять не мог». С одной стороны, Железный корс заявил, что оба риса и Хуман подчиняются напрямую совету, то есть даже не самому генералу. А с другой, настоятельно требовал присмотреть за этими оболтусами, пока они еще один сандавар не учудили. Интересно, как он себе это представлял. «О да», — услышал примполковник, отвлекаясь от своих размышлений, и покосился на едущего рядом с ним Хумана. «У нас не было времени, чтобы толком пообщаться, дом Арвид. «А ведь нам придется провести немало времени бок о бок, пока длится эта заварушка в доме Нил. «Вы так это называете?» В глазах примполковника блеснуло недовольство, но тут же спряталось, за довольно внушительными мысле-блоками. «А вы склонны расценивать происходящее иначе?» Осведомился Тмор с легкой усмешкой. «Генерал считает, что в дом пришла война». Уклоняясь от прямого ответа, проговорил примполковник, из-под лобья глянув на нахального Хумана. «Что ж, в чем-то генерал Кор прав. Когда в поле сходятся две армии, иначе как войной происходящее не назовешь. Но ведь помимо военных действий у нас есть и другая задача, не так ли, дом Арвид?» Продолжил Тмор, словно не замечая недовольства Риса. «Вот по этому поводу я и хотел бы с вами поговорить». «Поверьте, Сьер Тмор, я прекрасно понимаю, что мы будем идти по земле нашего дома, а не по владениям Хоргов или Эра. Процедил примполковник, прилагая немалые усилия, чтобы удержать эмоции в узде. И спустя несколько секунд ему это удалось. Так что продолжил он уже куда спокойнее. Так что можете не беспокоиться насчет безопасности мирных жителей, если таковые найдутся. «О, так вы уверены, что жители земель Раут встанут на защиту Риона?» Не скрывая удивление, проговорил Тмор. откуда бы ему еще взять столько наемников?» Пыркнул Арвид, окончательно взяв себя в руки. Но молодой этот Хуман, глупый еще, неопытный. Что с него взять? Придя к такому выводу, примполковник со вздохом договорил. Наверняка Рион собрал ополчение со всех земель, до которых смог дотянуться, и могу поспорить, что эти несчастные абсолютно уверены в правоте своих действий. Это вам генерал Кор сказал. Муро поинтересовался Тмор. Идея похода в таком виде ему совсем не понравилась. Это ведь совсем не то же самое, что сражение с наемниками, воюющими за звонкой золота». золото. «Хм, нет», — нехотя признал премполковник, — «это мое личное мнение». Генерал ничего не говорил о происхождении армии Риона. «Подождите, дом Марвит. но ведь вы фактически заместитель генерала. Он же не мог не сообщить вам о противнике, с которым нам придется столкнуться. Как такое может быть?» — неверяще покачал головой Тмор. «Все вопросы к генералу Коррус -Ер Тмор. Пока у меня есть только один приказ». «Прибыть к точке сбора и принять командование над выделенными мне полками. Дальнейшие инструкции, как обещал генерал Кор, будут ждать нас на месте». Равнодушно пожал плечами примполковник. «Да, а я-то думал, что это только для меня были составлены такие краткие инструкции». «Странно, очень странно», — задумчиво протянул Тмор и, оглядевшись в поисках Джорра, отправил своему бывшему учителю мысленный посыл. Убедившись, что бывший Раут принял его послание, Арн обратился к насторожившемуся Арвиду. Уж больно тон Хумана не соответствовал тому портрету, что успел нарисовать себе в мыслях примполковник. «Дождемся, Сьерра Джорра, дом Арвид. Может, он сможет прояснить ситуацию. По крайней мере, я на это надеюсь». Не прошло и минуты, как появившийся откуда-то от хвоста колонны Джорра с самым задумчивым видом рассматривая на ходу какой-то артефакт присоединился к собеседникам. Но первый же вопрос Тмора застал бывшего Рауда врасплох. «Сьер Джорра, что вы знаете об армии Риона?» э а что с ней не так?» – опешил Джорра, поспешно запихивая столь заинтересовавший его артефакт под плащ. «Все!» – коротко ответил Арвит, опередив Тмора. Насколько я понял, Сьер Тмор сомневается в том, что большую часть войска Риона составляет ополчение. «И он прав. По сведениям Совета, в армии Риона больше трех тысяч наемников». Ополчение же не составит и полутора тысяч. В основном это жители полночных предгорий, чьи земли слишком удалены от столицы, чтобы быстро получать полную информацию о событиях, происходящих в доме. «Хм, что ж, спасибо за информацию, сьер Джорра после недолгого молчания проговорил примполковник, одним жестом развеивая воздвигнутый им полог. Отряд гнал хауков до самой темноты. Дом Арвид не стал вводить своих бойцов в столицу, И ночь застала маленькое войско примполковника, когда оно, обогнув мощные стены древнего города, вышло на восходный тракт. Лагерь разбивали уже в полной темноте, на противоположном берегу знакомого Тмору озера, оказавшегося на самом деле местом слияния рек холодной и долгой. А ведь что стоил Тмору еще во время жизни в резиденции Инил внимательно взглянуть на карту Шаэра? «Джорра, может...» «Ты мне объяснишь, зачем нам понадобилось делать такой крюк и возвращаться под стены столицы?» Лениво поинтересовался Тмор, когда их троица уже сидела у костра. «Не проще было переправиться через холодную выше по течению?» «Не проще», — вздохнул Сьер. «Выше по течению есть большой риск наткнуться на Риона. Ты же слышал, его отряды уже выдвинулись из квартир. И?» «Тмор, ты не забыл, что нас здесь всего сотня?» Мыкнул гор, кажется, впервые заговоривший с Арном после столкновения в дверях покоев Джорра в имении Раудов. И если наткнемся на один из разъездов Риона, и дозоры дадут ему уйти, то через час против нас выступит как минимум втрое большее количество бойцов, чем в отряде Арвида, который в этом случае рискует поставить рекорд по времени пребывания в должности примполковника за всю историю Шайера. Именно поэтому наш отряд и вышел к землям Илон. Сейчас на границе с домом Нил пусто. Большинство жителей постарались убраться подальше, вглубь территории, чтобы случайно не оказаться в зоне боевых действий. А здесь будут шнырять разве что наблюдатели князя Илон. И что, дом вот так запросто пропустит нас через свою территорию? Не понял Арн. А почему бы и нет? Пожал плечами Джорро. В конце концов, дороги в Шаэре общие, да и мы не покушаемся на жизнь и здоровье вассалов и жителей соседнего дома. Просто едем по своим делам. Если Илон попытаются нас задержать или развернуть, их попросту никто не поймет. Ни другие дома и кланы, ни царь, но шаэр. Все подданные шаэры имеют право беспрепятственно перемещаться по территории страны, и никто не может им этого запретить. Но скажу честно, даже если бы не было такого закона, Илон все одно пропустили бы наш отряд через свои территории. Впрочем, как и войска Риона, при необходимости. Хм, и что мешает Риону устроить здесь засаду на нас? Обвел рукой близлежащие кусты, припорошенные снегом, Тмор. «Дом Илон. Если он беспрепятственно пропускает вооруженные отряды через свои земли, это еще не значит, что он допустит бойню на своей территории», медленно проговорил Гор, не глядя на Арна. «Поднимет пару гарнизонов и вырежет всех смутьянов без разбора, как обычных разбойников». «Странно все это», — вздохнул Тмор. «Мне всегда казалось, что между Илон и Инил вражда чуть ли не тысячелетняя». А тут выясняется, что отряду Арвида безопаснее двигаться по территории давнего противника, нежели идти по собственным землям». «Ну, положим, вражды между домами и нет», — махнул рукой Гор. «Да и противники они не на поле битвы, а в столице, во дворце царину шаэры и совете князей», — поддержал его Джорра. «Тут скорее не противостояние, а острая конкуренция. А она еще не повод к войне, уж поверь». «Конкуренция?» — удивленно протянул Тмор. «Ну да». — невозмутимо кивнул Джорра. — В верхнем течении долгой реки довольно много болот, и дом Илон уже не одну сотню лет добывает там кричное железо. А также ведет разработки руд в закатных холмах. Ну а Нил также давно роются в полуночном Талосе. Точнее, рылись. Последние слова Сьер произнес с тяжелым вздохом. Ну конечно, ведь именно Рауды большей частью занимались шахтами, а с этой смутой в доме и предстоящим разделом немаератных земель клана — Будет упущено время, и Дому понадобится очень много сил, чтобы вновь войти в темп и отвоевать потерянные позиции в борьбе с конкурентом. На одних поставках и на мирных артефактов тут не выйдешь. Получается, Илон действительно не станут вставлять совету кланов палки в колеса, и нашему отряду даже не стоит опасаться встречи с войсками Дома, пробормотал Тмор, чем заслужил чуть удивленный, но определенно уважительный взгляд Джорра. Ну да, им выгодно противостояние вынил. Скривился Гор. Так что думаю, если нам встретится по пути патруль Илон, эти хитрецы еще и проводят нас со всем комфортом до самой границы, если не до точки сбора полков. Лишь бы в доме и Нил подольше творилась вся эта канитель. Тогда у Илон есть все шансы стать монополистами Шаера в торговле рудой и металлами. А вот теперь взгляд Джорда стал не просто удивленным. Тьер был изумлен и ошарашен словами рубаки и повесы Гора. То не укрылось от внимания побратимов. ро взглянув на джорра гор опять недовольно поморщился вот и на меня так уставился джорра или забыл что когда то я был наследником князя проворчал он и ссьер моментально опомнился да извини действительно что это я усмехнулся джорра нет но кто бы мог подумать что все твои развлечения и приключения купе с многочисленными ударами по голове не выбьют из нее все вколоченные наставниками знания умеись джорра махнул рукой гор, поднимаясь на ноги и потягиваясь. Оглядевшись вокруг и заметив, что большая часть лагеря уже спит, укутавшись в спальнике, договорил. вообще спать пора. Завтра будет долгий день». Ни Тмор, ни Джорро не стали возражать, и, возжилав друг другу спокойной ночи, также принялись устраиваться на ночлег. Благо, с подогреваемыми специальными артефактами спальными мешками это не представляло какого-либо труда. А едва рассвело... Риссы дружно свернули лагерь и, перекусив оставшейся с вечера пищей, выдвинулись вдоль тракта, рассыпая впереди основного отряда небольшие дозоры. В обед короткая остановка для смены разъездов и опять движение, теперь уже до тех пор, пока темнота окончательно не вступит в свои права. А там привал до следующего утра. Точку сбора полков, отданных под руку примполковника Арвида, разведка отряда обнаружила в обед третьего дня похода. Возвращаясь на место стоянки, дозорные наткнулись на один из разъездов дальнего охранения, о чем и доложили полковнику. Так что полчаса спустя отряд Арвида уже въезжал на окруженную рвом с насыпью и огороженную чистоколом территорию лагеря. Основательность временных укреплений немало удивила Тмора. Арн откровенно не понимал, зачем возводить столь мощную ограду вокруг лагеря, которому суждено просуществовать лишь несколько дней. «Нет, если бы дело происходило на чужой территории во время войны, тогда да, такие меры безопасности можно было бы только поприветствовать. Но сейчас они находятся на собственной земле». «И что?» – пожал плечами Джорр в ответ на вопрос Тмора. «Это не отменяет необходимости тренировок. По нормативам, на возведение подобного лагеря полку отводится 4 часа, без магической поддержки. Думаешь, подобный результат легко достижим?» ты То -то и оно». Отряд ненадолго застыл перед закрытыми воротами, но спустя минуту где-то за чистоколом раздался скрип блоков, и воротный щит, дернувшись, пополз вниз, превращаясь в довольно прочный мост, перекинутый через ров. Но, вопреки ожиданиям Тмора, разглядеть в проеме ворот устройство самого лагеря не получилось. Мешала высокая, хоть и короткая стена чистокол. Выстроенная в нескольких метрах за воротами, она полностью перекрывала обзор. А когда Тмор взглянул выше, то чуть не присвистнул от удивления. Над Чистоколом виднелся навес боевой галереи, над которым суетился десяток вооруженных арбалетами рисов в еще невиденной арном форме, точнее доспехах. Впрочем, стоило страже увидеть стяг Арвида и самого примполковника, выехавшего перед своим отрядом, как арбалеты были убраны, а из ворот высыпало полсотни закованных в легкие латы вооруженных глефами рисов, Воины моментально выстроились по обе стороны моста в виде почетного караула или живых перил, так как обычные конструкции ворота моста предусмотрены не были. Вытянувшись во фронт, рисы замерли на месте, словно превратившись в статуи. Полюбовавшись на это представление, примполковник кивнул и, подав короткий знак, направил своего хаука в ворота лагеря, а следом за ним потянулся и отряд. Едва кавалькада Арвида оказалась на территории лагеря, Ворота вновь были заперты, а воинов примполковника тут же окружили местные вояки. И далее отряд разделился. Рядовые бойцы, отдав своих хауков на попечение конюхам, разошлись по приготовленным для них палаткам, а офицеры под предводительством примполковника, так и не покинув сёдел, двинулись в центр лагеря, где возвышался штабной шатёр. Но от Джорра, отправив следом за Арвидом Гора, решили задержаться на пару минут, чтобы выяснить у дежурного офицера, руководившего размещением прибывших бойцов, где находится отведенное для них жилье. Получив обстоятельный ответ, маги вежливо поблагодарили капитана, немало удивленного присутствием в свите Арвида Хумана, и тоже направились к штабу. уны Джорры и Тмора остановились у высокого шатра в центре лагеря, и маги, покинув седло, шагнули к откинутому пологу. Моментально оказавшиеся рядом воины лейтенанта Дорна, на чьи плечи примполковник взвалил обязанность защиты представителей Совета кланов, подхватили хауков под усы и исчезли с глаз долой. Рисы, охранявшие вход в шатер, увидев под распахнутыми плащами гостей, витые шнуры, украшенные брелоками в виде рубинового глаза, тут же шагнули в стороны, освобождая проход. На этот раз, проходя мимо караульных, Тмор смог внимательнее рассмотреть их снаряжение и тихонько хмыкнул, обнаружив вязи стихий огня и земли, наложенные на черненые латы воинов и сияющие самым разным наполнением странные амулеты, часть которых показалась Арну словно бы незаконченными. Но долго рассматривать снаряжение воинов Арн не мог и последовал за Джорро, уже скрывшимся за тяжелой тканью полога. В шатре, изначально довольно просторном, оказалось неожиданно тесно и шумно, Впрочем, это не удивительно, поскольку здесь собрались все старшие офицеры, отданных под начало дома Арвида, полков. И сейчас все эти господа что-то увлеченно обсуждали, не стесняясь при этом повышать друг на друга голос. Джорро с Тмором переглянулись, и, обнаружив устроившегося в темном углу гора, двинулись в его сторону, старательно обходя столпившихся вояк, полуспора даже не заметивших их появления. «Но», — кивнул в сторону военных Джорра. Да ничего интересного. Успели только представиться и доложить о состоянии полков. А теперь вот обсуждают положение Риона. Пожал плечами гор. Приказ генерала еще не вскрывали. До назначенного времени еще около полутора часов. Вот Арвид и решил выяснить настроение в обверенном ему войске. Заодно прощупывает, кто из офицеров чем дышит и кто на что годен. Это он сам тебе сказал? Усмехнулся Джорро. А то у меня своей головы на плечах нет. Выркнул в ответ по братим Тмора. Ну да, охотничьи патрули рисов, организация тоже насквозь милитаризованная, и гор, занимавший в ней до недавнего времени не самый маленький пост, прекрасно представлял себе военную кухню. Тмор вздохнул и, устроившись поудобнее, прислушался к ментальному фону, но уже через минуту махнул на это дело рукой: ничего интересного. К тому же у большинства присутствующих явно имеются защитные артефакты и зарядно заглушающие их мысли. Да и природные умения рисов не стоит сбрасывать со счетов. Кстати, а вот амулетики, их было бы неплохо повертеть в руках, присмотреться. Сработаны они, кажется, совсем иначе, чем те артефакты, что делал сам Тморф Драгобужи. Помнив об университете, Арн вздохнул. И было от чего. Каникулы скоро подойдут к концу, а он тут в войну ввязался. С подачи одного, точнее двух хитро вымудренных рисов. И как теперь быть? Отпрашиваться у совета? Ну да. Достаточно представить лица рисов, когда он заявит, что работает в их совете по совместительству и вынужден временно покинуть ШАЭР для исполнения служебных обязанностей по основному месту работы. А если еще предложить им согласовать рабочий график? у, -у, -у до того же родимчик хватит. А Лир? А собственно, что Лир? Ну, понервничает немного, так ему это даже полезно. Интересно, и чему же ты так улыбаешься, а? Раздавшийся рядом подозрительный голос Джорра мигом выдернул Арна из размышлений. «Да так?» — фыркнул Тмор. А забавным вспомнил». «Ну-ну», — Рис покачал головой. «Думаю, у тебя еще будет на это время. А сейчас, Сьер Тмор, давай отрывай свой зад от стула и идем к столу. Арвид вот-вот вскроет пакет. Пора работать». Тмор покрутил головой и, заметив, что шум в шатре стих, последовал за Джорром и Гором, уже поднявшимися со своих мест. Тем более, что примполковник уже оглядывался в поисках представителей совета. Тмор распустил узел шнура, удерживавшего рубиновый брелок, знак представителя совета, и, едва Арвид протянул ему пакет, приложил камень к печати, скрепивший приказ генерала Корра. Рубин налился ярким, видимым даже обычным зрением бордовым светом. Печать не нарушена, подлинность послания несомненна. Во всеуслышание... Холодным, почти высокомерным тоном заявил Джорра. Ну да, он же глаз совета. Кому и говорить, как не ему. Удовлетворенно кивнув, примполковник одним движением ножа вскрыл пухлый сверток и вынув лежащий на самом верху стопки документов лист плотной бумаги, увешанный целой гирляндой печатей, после небольшой паузы принялся отчитать появившийся на нем текст приказа. Подобными чарами Тмор уже был знаком, благодаря Ролду. Никто, кроме адресата, не смог бы увидеть написанный текст. Окажись, лист в чужих руках, и моментально сгорел бы. Хотя зачем накладывать подобную вязь на документ, текст которого объявляется такой толпе народу, Арн так и не понял. Да и сам приказ был несколько странным. В нем генерал Кор от лица совета подтверждал полномочия Арвида и приказывал ему вместе с корпусом, скрытно, с использованием любых магических и немагических способов маскировки, выдвигаться вдоль реки Холодной к равнинному городу, где и встать лагерем, также соблюдая всю возможную маскировку и любыми способами пресекая возможность раскрытия местонахождения корпуса противником, дожидаться распоряжений совета. Отдельно в приказе подчеркивался полный запрет на использование любых переговорных артефактов и перемещение стационарными порталами. На переход к назначенной точке войску было дано всего 4 дня. Вот эта часть приказа о порталах и была самой странной. И судя по выражениям лиц присутствующих офицеров и чуть взбурлившему эмоциональному фону в шатре, так показалось не только Тмору. Но никто из рисов не проронил ни слова. Молча выслушали текст приказа, также молча получили несколько текущих распоряжений от примполковника и предупрежденные о вечернем собрании штаба, не тратя времени, покинули шатер. А вот теперь дошла очередь и до личных инструкций генерала-примполковнику, по прочтении которых представители совета и сам Арвид только переглянулись. «Хм, теперь хотя бы понятен запрет на портальные перемещения», — сделал вывод Гор. «Если уж маги-наемников смогли сбить их настройку, хотя я ума не приложу, как они это проделали, а в остальном мудрит что-то дядюшка Кор», — качнул головой Гор. «Не то слово». Согласно хмыкнул Джорр, поглядывает он от Мора, то на Арвида. Ну, зачем такие сложности при переброске Сикурса, понять не так уж трудно. Генералу Корру, судя по этому документу, нужен скрытый резерв. Арион, хоть и сумасшедший, но далеко не дурак, так что разослать разведку наверняка додумался. Другое дело, как организовать такую переброску, чтобы и приказ выполнить, и возможных доглядчиков Риона с толку сбить, задумчиво проговорил примполковник. «Ага, скрытый резерв, отделенный от основного театра километром воды. Холодный, смею заметить», — фыркнул Гор. «Пока он будет шарить вокруг равнинного города, а Кор будет за ним гоняться, мы будем сидеть на противоположном бережку и любоваться на их беготню». «Дом Гор, не стоит ерничать. Насколько я знаю генерала, а я его знаю очень неплохо, можете поверить, он никогда не был сторонником бессмысленных маневров», — одернул Гор, а примполковник. Но тут же чуть заметно усмехнулся. «Ладно, дома советники. Будем считать, что генерал выдал нам ровно столько информации, сколько необходимо для дальнейших действий. Нам остается исполнять приказ. И, Томы, я прошу вас помочь нашим полковым магам с установкой прикрытия для отхода корпуса. Все равно по вашему профилю работы здесь пока нет». «Только скажите, чем именно мы можем помочь?» кивнул Джорра. «А вот это мы выясним на вечернем совещании штаба. ответил Арвид. «В конце концов, задачи не из стандартных. Тут и полковым магам голову поломать придется. В общем, после совещания видно будет». «Боюсь, что от меня в данном случае будет не так много пользы, как хотелось бы. Разве что морок навести для возможных наблюдателей», вздохнул Тмор, все еще переваривая сведения, представленные генералом. «Кер насколько мне известно, ментальное воздействие невозможно привязать к обычным артефактам». «А это значит, что для поддержки Морока вам придется остаться здесь», недовольно заметил Арвид. «Ничего страшного. У меня есть возможность нагнать вас», пожал плечами Арн, мысленно чертыхнувшись. Он уже и позабыл, что в Шаэре первостихийные артефакты запрещены, наравне с некрономикой. «Одинокий всадник, да еще и око совета в зоне возможных боевых действий», осуждающий недовольно покачал головой примполковник. «Извините, сьертмор. На мой взгляд, это не самая лучшая идея. А кто говорит о том, что я буду догонять вас верхом? Ухмыльнулся Арн, пытаясь вывернуть ситуацию в свою пользу. Иначе Арвид так и будет считать его безбашенным, не умеющим просчитывать собственные шаги мальчишкой. Гор у нас не единственный, кто способен быстро перемещаться на большие расстояния. Тут уж не только Джорра, но и упомянутый Побратим изволил усмехнуться, вспомнив появление на совете кланов огромного сумеречного дракона. Ж, пусть так», — неохотно согласился примполковник и тут же добавил. «Но так уж ли нам нужен подобный морг?» «Не буду утверждать, что без него не обойтись, но если среди разведчиков Риона отыщется хоть один адепт школы разума, то какие бы иллюзии ипологи не укрывали лагерь, они его не обманут. Отсутствие эмоционального фона, обрывков мыслей в ментале четко укажут разведчику, что лагерь пуст. А если...» — начал было Джорро, но Арвид покачал головой. «Стоп!» «Те обсуждения только с полковыми магами и только после совещания штаба», отрезал примполковник. «А сейчас, думаю, пора подкрепиться. Кто-нибудь против?» «Точно не я». Тмор демонстративно облизнулся, в очередной раз сбивая Арвида с панталыку своим поведением. Примполковник тяжело вздохнул и, махнув представителям совета кланов рукой, двинулся к выходу из шатра. Разговор с полковыми магами состоялся сразу после обеда. и Арну пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться понимания от боевиков. Все-таки военные — это особая каста, накладывающая свой отпечаток даже не на магов, по определению больше ученых, чем кто бы то ни было еще. И чтобы убедить их в том, что ему действительно очень хорошо знакома школа разума, Арну пришлось даже поучаствовать в поединке воли с парой самых упертых магов. Именно его исход и решил дело. Пришлось проигравшим докладывать примполковнику о полной поддержке полковыми магами предложение Арна.